Глава 3. Какие бывают половые инфекции? Надеюсь, вы меня простите, если я не буду здесь проводить разделение половых болезней на венерические и инфекции, передаваемые половым путём. Болеть половыми болезнями одинаково неприятно. Последствия одинаково нехороши, а лечиться все они одинаково трудно. Напомню, что моя книга популярная, рассчитанная не на врачей и учёных-специалистов, а на простого обывателя, имеющего к медицине популярное же отношение. Что-то в интернете почитал и разобрался, что-то по телевизору услышал, чему-то жизнь научила. Моя задача в этой книге пролить свет на стереотипы, связанные с неизвестной и запретной для многих темой. Объяснить на понятном языке врачебные премудрости. И напомнить, что жизнь коротка, искусство вечно, а удобные случаи скоро приходящ. Ещё Гиппократ так сказал, много-много лет назад. Означает это примерно то же, что и знаменитая надпись на кольце царя Соломона: всё пройдёт. Поэтому мы объединим все половые болезни в одну общую проблему и обсудим как единое явление. Происхождение половых инфекций это очень интересный вопрос. Ведь если они передаются только от человека к человеку, то кто был тот первый человек, который всех заразил, и откуда эти инфекции взялись у него, если его заразить было некому? История не может ответить на этот вопрос. Поэтому в сознании людей укоренилось мнение, что половые инфекции это кара Божья, видимое наказание за блудные грехи. Обычно ведь грехи такие как зависть, гордыня, воровство и даже убийство, невидимы для окружающих. Господь покарает за них после страшного суда. Это будет не скоро, а при земной жизни невидимость грехов дает возможность сохранить лицо перед социальным окружением. Но вот половые инфекции — это наказание, которое настигает человека уже при жизни, раскрывая окружающим его порочные тайны. Сам термин «венерический» в «венерологии» имеет очень интересную этимологию. Слова эти происходят от имени римской богини Венеры, которая у древних римлян была символом красоты, желания, процветания и плотской любви. В общем-то, хорошая была богиня и выражала позитивные для человека идеи. Как получилось, что в эпоху Ренессанса во Франции, когда возродились интерес к античной культуре и свобода нравов, имя богини любви совпало с обозначением стыдных болезней. История умалчивает. Известно только, что впервые слово сочетание венерическая болезнь встречается в лекциях французского врача Бетенкура, датированных 1515 годом. А до широкой общественности этот термин дошёл благодаря тому, что известный французский сифилидолог Фурнье Перевёл с латыни и переиздал в 1871 году этот трактат. Непревзойдённый по полноте изложения клинической картины сифилиса. Вот так закрепилась за словом венерический такая порочная двойственность. Вроде как хочешь любить, люби и саночки возить. Это неправильно, друзья. Любите, просто правильно выбирайте, кого и как любить. Интересная история ганарей. Эта инфекция была описана еще в третьем с половиной тысячелетии до нашей эры на египетских папирусах. В Древней Греции они писали целитель и философ Гиппократ, Аристотель, Платон, а Эпикур, известный своей философией наслаждения как высшего блага, ратовал за полный отказ от половых сношений по гигиеническим соображениям, потому что всю жизнь страдал гонореей и умер в результате двухнедельной задержки мочи из-за гонареенного стеноза, сужения уретры. В I веке нашей эры это заболевание описал известный учёный Цельс, а во II веке Гален. Он и дал название болезни, при которой кровинистые и гнойные истечения из мочи изпускательного канала сопровождаются болью. Гален ошибочно принял гнойные выделения за выделения семени. И в переводе с греческого гонарея означает течение семени. Но надо отдать должное Галену. Именно он разграничил естественное течение семени при эякуляции и болезненное выделение при заболевании. Не менее интересна история атаки сифилиса на Европу. Описание клинической картины сифилитической инфекции встречается в манускриптах Древней Индии, Китая и Японии, а известный арабский врач Авиценна в XI веке описал и клинику гонорей, и клинику сифилиса, дав ему название сифакулус. Но традиционно считается, что сифилис прибыл на наш континент со скадрильей Христофора Колумба в 1495-1496 годах. Команда знаменитых первооткрывателей вместе с Америкой открыла и сифилис, получив его в процессе культурного обмена с туземцами. Сифилис долгое время назывался корабельной болезнью, поскольку пришёл с корабля, затем болезнью аристократов, так как вместе с разбогатевшими мореплавателями попал сначала в высший свет, а затем уже поразил всю Европу. Считается, что в России к концу XIX века до 70% городского населения были поражены сифилисом. И стране угрозило настоящее вымирание. если бы не широкие исследования и массовое применение ртутной мази и других средств. В 20-е годы прошлого столетия сифилис назывался трамвайной болезнью. Сифилитические проплешины, волосистая часть головы как будто была изъедена молью, сообщали всем пассажирам трамвая о диагнозе соседа. Михаил Афанасьевич Булгаков, который, как известно, был венерологом и сифилидологом, один из первых организовал отдельную палату для больных с сифилисом и убеждал простых людей лечиться, стремясь ограничить распространение заболевания. Он знал клинику сифилитической инфекции очень хорошо. Внук двух профессоров Киевской духовной академии, он был осведомлен и о духовном значении сифилиса, о глубоких общественных убеждениях в отношении этого заболевания. Поэтому Он обращался к симптомам этой инфекции для характеристики своих несимпатичных персонажей. Так в его романе Мастер и Маргарита Кесарь Тиверий предстаёт в образе Пилата с язвой на лбу. У одного из прислужников Воланда один глаз вытек, оно споровалился. Самого Воланда одна очаровательная ведьма наградила болезнью, от которой вот уже несколько веков болит колено. Солдат, наносящий распятому иешу удар копьём, назван безносым. Героиня Правдивой, основанной на реальных событиях повести Александра Ивановича Куприна Яма, узнала, что заразилась позорной болезнью сифилисом. Традиционное представление о сифилисе как пределе человеческого порока было настолько укоренено, что девушка не захотела быть носительницей роковой болезни и источником заражения для всего общества. Она не стала дожидаться видимых проявлений сифилиса, позорного разоблачения и покончила с собой. Как видно из повествования, проституток регулярно осматривал врач. Они своевременно проходили доступное в то время лечение гонореи. Знали они и о проявлениях сифилиса. Но окончательное и полноценное излечение от сифилиса, как и от гонореи, стало возможным только после 1945 года прошлого века, с началом массового производства и широкого распространения антибиотиков. Но в сознании людей сифилис так и остался нехорошей болезнью. До сих пор, к сожалению, обнаружение сифилиса у беременной женщины — причина сделать аборт или отказаться от рождённого ребёнка. А ведь сифилис, гонорея и трихомоноз — полностью излечимые заболевания, в отличие от целлогосемейства ИППП, болеть которыми не стыдно, но полностью вылечиться от них бывает трудно. Это хламидиоз, микоплазмы, возбудители бактериального вагиноза, гарднерелла, молочница. Но вас, дорогие слушатели, должно обнадежить уже то, что лечение существует. Да, есть много трудностей и условий на пути к половому здоровью, но тем не менее Современная медицина дает не один шанс заболевшему человеку. Это, увы, не касается онкоопасных и смертельных половых болезней. К онкоопасным относятся вирусы семейства Герпеса, вирус папилломы человека. Особенно вероятен рак при сочетании нескольких вирусных инфекций. Смертельные болезни, ВИЧ-инфекции и гепатиты группы В и С. Канули в лето времена, когда считалось, что ВИЧ-инфекцией болеют люди из параллельного мира: наркоманы, гомосексуалы. Сейчас статистика показывает, что самый частый способ распространения ВИЧ-инфекции гетеросексуальный секс. Это значит, что почти любой человек может столкнуться с ВИЧ, так же как и с гепатитами. Нестерильные иглы и инструменты вещи, конечно, опасные. Но сегодня все клиники в основном оснащены стерильным одноразовым оборудованием. А вот гетеросексуальный путь заражений вышел на первое место. И заболеваемость растёт, а значит, шансы встретиться с гепатитами повышаются. Ну, о ВИЧ-инфекции и страшном слове СПИД знают даже младшие школьники. А вот гепатиты это непонятно, и почему они приводят к смерти, тоже неизвестно. однако при нелеченном гепатите С в 25% случаев возникают смертельно опасные цирроз и рак печени. Вирус гепатита В при активном течении инфекции также вызывает фиброз, цирроз печени. К сожалению, и этого мы коснемся в следующей главе, большинство инфекций передаются сочетанно. Это значит, что наличие одной инфекции облегчает заражение другой, И ухудшает клинику и прогноз для всех имеющих си инфекции. Практика показывает, что ВИЧ чаще всего передаётся вместе с гепатитом С или Б, другими вирусными инфекциями, сифилисом. Это приводит к небывалой скорости развёртывания и самым причудливым формам клинических проявлений. Как же жить так, чтобы инфекции обошли вас стороной? И вам никогда не пришлось столкнуться с чудовищными последствиями половых болезней. Друзья мои, сказка ложь, да в ней намёк. Воздерживайтесь, если не уверены в партнёре. Эта избитая рекомендация не утратила свою актуальность со времён Амара Хаяма. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. К сожалению, вероятность заражения инфекциями даже при единичном контакте высока. И нельзя гарантировать, что вас пронесёт мимо опасности. Что делать? Воздерживайтесь. Воздержание можно соблюдать, отказавшись от половой жизни вообще или замещая её суррогатными формами: мастурбацией, сексом по телефону, виртуальным сексом. Используйте такие безопасные формы сексуального поведения, как объяснение в любви, объятия, поцелуи, прикосновение. Вот такой обширный список половых болезней нам предстоит рассмотреть. Это не означает, что мы энциклопедически проработаем все вопросы, включая толщину митохондриальных мембран хламидий и длину теломер сперматозоидов. Но вы получите общее представление, понимание сути каждой проблемы и помощь в формировании принципиальной позиции по каждому вопросу. Это я обещаю. Для этого Я свою книгу и написала.